Жизнь – это испытание. Жизнь – это испытание, так мы обычно думаем. И мы, конечно же, должны их пройти. И если мы не справляемся, жизнь нас за это наказывает. Чушь собачья. Жизнь – это просто жизнь, и конкретно на вас ей насрать. Откуда вы знаете, наказывает она вас? Или, может быть, она хочет предупредить, что так делать нельзя – Возможно, то, что вы принимаете за испытание, это всего лишь предупреждение. И испытывая адреналин и страх, вы соприкасаетесь со вселенской подсказкой. И вместо того, чтобы к ней прислушаться, вы как злостный наркоман начинаете колоть себя адреналином, не щадя живота своего. И в результате вы приводите свою жизнь к краху глобальному, тотальному. По-любому хреново. Большое количество того, что мы называем испытаниями, мы сами себе придумали. Ну или понахватались от общества. Это честное занятие, а это нечестное. Это честные деньги, а это нечестные. Руки должны быть в мозолях, а голова пустая. Согласитесь, идеальное состояние для раба. Мы большое количество копий одного и того же социального продукта. Это мы уже знаем, и это однозначно жопа. Но что мы такое, как источник, на который накладывает ту или иную модель поведения в социуме? Может быть, все испытания нужны только для одного? Может быть, все испытания нужны только для того, чтобы от них отказаться? Может быть, всё наше рождение – это попытка перейти на новый, ещё нам неизведанный уровень. А вся Личность и наше с вами самосознание – это есть неудобная одежда для прокачки чего-то истинного, чего-то настоящего. есть Личность можно переписывать за одну жизнь и не один раз, то, может быть, она… Это всего лишь ещё одна из наших частей тела, которую можно не только отращивать новую, но и ремонтировать старую. Если бы меня спросили, как ты бросил пить или курить, и как добился таких спортивных результатов, я бы не знал, что ответить. Тот человек, та личность, что бросала пить и курить, и смотреть телек, это был не я. Я вам больше скажу, мне бы он пиздец как не понравился бы. Когда я даю команду делать что-то, я не спрашиваю у личности, можно мне это или нет, нравится ей это или нет, насколько тяжело или легко. Я просто прихожу к тому, что мне это надо. Я это буду делать и наблюдать за результатом. Для меня главное положительный результат. А если личность недовольна, значит она ещё сложна, запутанная и ведётся на волны от самсары. Она всё ещё пытается меня вернуть в ад. Вот как обычно у человека нормального-ненормального этого происходит. Он что-то решает по тем или иным причинам. Потом идёт влияние эмоций, тела усталости, лени, злости на прохожих за то, что ржут над его потугами. И как результат он доводит до конца только то, что одобрено ГОСТом общества большинства. Но если он, сука, задумал быть счастливым, то его ждёт осуждение и обвинение во всех смертных грехах. Кури, как все, пей, как все, жри будь толстым и некрасивым, как все, не умничай, будь проще, будь мудаком, как все, не выделяйся. Много в жизни дней несчастных, много прелести в простом, Кто хотел построить счастье, отказался и потом стал, как все, не выделяться. Тише мыши, серый тон, стал обычным, неудачник, стал, как все, и жизнь в говно. Нет никаких испытаний, есть только страдания, и вы их выбираете себе сами, как, впрочем, и все». Ваша личность решает, что вам нужно то-то и то-то, и вы хуячите. И так до бесконечности. Вы как крыса в колесе. Можно бежать быстрее и нарастить мышечную массу. Можно ускориться и умереть. Но добежать изначально никто и не предполагает. Выйти из колеса вообще никто не рассматривает. Ваша личность гонит ваши ноги. Знаете, как говорят, «дурная голова ногам покоя не даёт». Но когда это принимает такой массовый характер на земле, это пугает. От зарплаты до зарплаты ходят социум за мной, требует какой-то платы, провоцирует на бой, стимулирует нежданчик, черти тянут кошельки. Все повязаны на моде, как гламурные козлы. От зарплаты до зарплаты ходят кто-то за тобой, Требует какой-то платы, провоцируя на сбой Анекдот Пятый день не могу выйти из запоя Ну когда же кончится эта зарплата?